прошли по остальным комнатам библиотеки, на ходу продолжая совершенствовать карту. Нам попадались комнаты, целиком отведенные под математику и астрономию. Комнаты, заполненные армейскими книгами, в которых ни я, ни он не могли понять ни слова, и другие с такими книгами на таких языках, которых мы даже назвать не смогли бы. Вероятно, это были книги откуда-нибудь из Индии, В общем, чтобы не утомлять читателя хроникой нашей разведки, скажу только, что позднее, когда мы вычертили и заполнили окончательную карту, стало ясно, что библиотека действительно построена и оборудована по образу нашего земноводного шара. На севере располагались Англия и Германия, которая западными границами прилегала к Галлии. Из Галлии, из Крайнего Запада, можно было попасть в Бернию, а с крайнего юга в Рим, Рома, сокровищницу латинских классиков, и в Испанию. Дальше на юг лежали страна Львов и Египет, за которым на востоке простирались Иудея и земной рай. От востока до севера в стене связующей башни располагалась Ахея, прекрасная синегдыха, по словам Вильгельма, изобретенная для обозначения Греции. На самом деле, в этих четырех комнатах, в дивном изобилии, были собраны труды поэтов и философов языческой древности. Когда мы с Вильгельмом шествовали сквозь покоренный нами лабиринт, на какие-то минуты я забыл о наваждении, о моей любви. Но, как увидит читатель, в самом скором времени я снова встретился с нею. Только теперь уже, о горе мне горе, при совершенно иных обстоятельствах. Четвертого дня ночь. В Десальватор желчайшим образом попадается Бернардуги, девушка, любимая Атсоном, захвачена как ведьма, и все засыпают еще более несчастными и перепуганными, чем проснулись. И точно, не успели мы спуститься из скриптория в трапезную,